Тем более, что ему иногда перепадало кое-чего наших. В гараже я и хранил основной хабар. Об этом никто не знал. Место для тайника я выбирала особо тщательно. Так, документы берем все. Оружие. Все не унести. Автомат. А, как раз МП-38 и подойдет. Патроны и гранаты. Еще пару пистолетов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 Или он до сих пор искал меня около дома? Неизвестно. Но полицейские пропустили нас беспрепятственно. А дежуривший на посту немец, так тот и вовсе не выглянул из будки караула. Возможно, крест просто не ожидал от меня такой наглости. Вот и не озаботился о передаче информации. Так или иначе...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 Оставь мешок в кузове, спустись и открой тот, что на земле. Оружие положи на сиденье, делай все медленно, чтобы я всегда видел твои руки. Положив нога на сиденье, я осторожно спустился на землю. Подойдя к мешку, расшнуровал его горловину и наклонил ее в сторону Хасана. В мешке были папки с документами и трофейные, Золдат Тенбухи. Что во втором? То же самое. Деньги? Дома лежат. Опять ты врешь. Ты ранен. К доктору не пошел. Домой не пошел. Даже я тебя там лучше бы перевязал. Ты от чего-то решил убежать и ничего не сказал мне. Я вернусь один, и меня поставят к стенке».